Легенды Сайгона Крематорий Советские люди начали получать отдельные квартиры в эпоху Хрущева. Вообще только при Хрущеве прикрутили военные расходы, несколько прикрутили прочие государственные расходы и стали заботиться о людях. Вот в это самое время в Ленинграде решили построить крематорий и в рамках этого самого общего плана «Заботы о трудящихся». К вопросу подошли серьезно, как подходили ко всему в имперские времена, объявили открытый конкурс, рассмотрели ряд проектов. На конкурсе победил, заметьте, германский проект, может, у них опыта было больше, И действительно построили здоровенный комплекс. Зеленые газоны, белый корпус, четырехугольная труба, и все оно как-то очень так эстетично вписано в ландшафт. И тут спохватились, что покойник сам собой в трубу не вылетает, нужен персонал. А с персоналом у нас на кладбищах. «Как знают практически все, кто когда-нибудь на кладбище заходил, всегда была напряженка, потому что наш могильщик – это такой пролетарий в ватнике, с лопатой в мозолистых руках, который показывает всем видам, что посетители – это, в сущности, нарядные бездельники, а вот он – человек рабочий, который пашет, пока не отдыхают, ну и надо дать ему наводку». Он мало совмещался как-то с этим крематорием и решили, что нужно объявить, опять же, конкурс, набрать людей, Институт культуры Крупской, психологический факультет университета, отдел культуры обкома, создание советского обряда, и действительно весьма в этом преуспели. То есть набрали милых молодых дам, набрали молодых людей с интеллигентными лицами. Набрали в кочегары тех, кто имел разрешение на работу в котельных с жидким топливом, а это были все сплоштом бывшие инженера и учителя. И действительно стали принимать население. И все очень радовались. Никто не матерится, ни от кого не пахнет водкой. Все чисто выбриты, произносят прочувственные слова. И действительно, вот как-то жизнь становится более цивилизованной. Тут и отдельные квартиры, тут и автомобили, значит, для населения. Тут и в Сочи можно поехать, тут и лотерея, опять же. И вот в эту самую лотерею, как-то пенсионерская чита выиграл автомобиль «Москвич». До этого у них и велосипедика не было, а тут автомобиль. Ну, советский человек, который в лотерею выиграл автомобиль, да вы что, это все равно, как сейчас, я знаю сколько, полмиллиарда долларов, и пишут во всех газетах. Они собрали гостей, они накрыли Они поставили выпивку и закуску, они попели песен, все обнюхали билет, все их поздравили, все было очень здорово, но, кажется, они слишком поздно, бедолаги, выиграли свой автомобиль, потому что бедный пенсионер, владелец, как-то ночью после этого скоропостижно скончался. Советский Союз был не тем государством, с которым имело смысл играть в азартные игры. И несчастная наследная вдова, желая сделать хоть то, что она еще может, усопшему мужу, решила не вести его на это кладбище, весь тот конвейер безобразный, а его в торжественной и скорбной обстановке кремировать. Поехала, договорилась, заплатила – Одела его в тот самый его единственный выходной черный костюм, в котором он еще вот вчера буквально вечером пел за столом с друзьями. И произошла вся эта церемония. А жена приехала домой, сняла покрывало с зеркал, стала наводить уборку, плача про себя, что зачем ей теперь одной машина и куда она поедет. А лучше было бы ее сразу продать, билет лучше продать, это сразу было бы тысячи на полторы больше, чем если вот машиной брать. И где, кстати, билет? В вазе. Нет его в вазе. А, наверное, в шкафу. И в шкафу нету. Она как-то настораживается и начинает искать билет. И билета нигде нету. Она перерывает весь дом Нету билета, этот билет Стоит больше, да чем она заработала За всю жизнь И она начинает выдавать душераздирающие тексты Да куда же ты девался Да только что рученьки мои тебя держали И эти вопли слышны Сквозь не толстые перекрытия Хрущевского дома И соседи к ней идут с валерьянкой С холодной водой, ее всячески жалеют И когда она приходит в себя Она пишет заявление в милицию С перечислением Тех, кто был накануне смерти мужа в гостях, как родственники, так и просто знакомые. Никого она не подозревает, но тем не менее больше билет удеваться некуда. И их по одному вызывают к следователю, который скучно разбирается с этим никому не нужным мелким делом. И постепенно вдова оказывается без билета, без денег, которые потрачены на похороны, без знакомых, родственников и друзей, которые говорят ей, что горе ее понимают, но это все-таки чересчур, и в общем у них тоже есть самолюбие, и что же это такое? И оказывается она без всяких средств к существованию». И тогда она собирает свои несчастные пожитки, в основном-то мужнины, которые можно свести в комиссионку. И с этой сумкой едет в комиссионку в Апраксин двор, и там это все сдает на очень небольшую сумму. Ну и пока там то да сё, деваться некуда. Она, как всякая женщина, идет просто побродить по залу, посмотреть на то, на все, прикинуть, сколько всего они могли бы купить на свой выигрыш, Лотерейный. «Вот висит и костюм джерси, и шубка синтетическая, и костюм черный, похожий на мужнин, только более потертый. а очень похож, да? Надо же, и материал похож». «Нет, ну как похож?» «То есть она его трогает, она загибает брюки снизу, да это те самые ленточки, которые она пришивала». И в этот самый миг она вспоминает, что муж в тот вечер показывал всем лотерейный билет, а потом спрятал его в нагрудный карман пиджака. И больше в этот нагрудный карман никто не лазал. И в этот пиджак он был одет на похороны. И она в полной прострации засовывает два пальца в нагрудный карман пиджака и вынимает оттуда лотерейный билет. Тут, что называется, сознание ее оставляет. Она приходит в себя на стульчике, ей дают водички, а рука у нее в кармане пальтица и в руке этой зажат лотерейный билет и она билет сует в кошелек а кошелек обратно в редикуль, а редикуль прижимает к груди и велит вести себя к заведующему и выходит молодой человек в золотых котлах в полосатом костюме в итальянских туфлях и спрашивает ну бабуля в чем дело и она говорит в костюмчик то вроде мужа покойного на что он будет мамаша Я понимаю, что у вас горе. Но какой костюмчик? Да у нас тут тысячи костюмчиков. Пойдемте, покажите. И она ведет его, и нет там никакого костюмчика. Привиделась. И она лезет в редикюль, но билет лотерейный есть. И она едет домой. И там этот билет вместе с кошельком, редикюлем, шкатулкой и чемоданом сует в шкаф, вот как иглу Кощееву внутрь всего. И только через сутки звонит следователю и говорит, что, кажется, никакого дела вести не надо, потому что билет она нашла. Я же говорил, найдется, говорит следователь. Ну и где нашла? А в костюме мужнином? Ну и хорошо. А костюм-то где его взвесил В шкафу? Нет, в комиссионке. Вы его что, сами сдали? Нет, не сдавала. А как он туда попал? А понятия не имею. Не понял. Так а он где был? А мужа в нем похоронили. Подождите, а муж где? А мужа кремировали. А костюм, где в комиссионке, нет, его там нету. Так есть или нету? То есть следователь в злобе швыряет трубку, но бабуля едет к нему, потому что чувствует, бог крыша у нее съехала и рассказывает ему всю эту историю в пять раз подряд. Ее невозможно отклеить со стула, ее невозможно выкинуть за дверь. С пятого раза, следователю делается интересно. И он берет стажера, прислали мальчугана, делать ему нечего, едет со стажером в крематорий, и там он видит чудеснейшую картину. В подвальном помещении у стены штабельком, как в блокаду, лежат голые усопшие, которые собираются предстать перед создателем нашим такими же ногими, какими он пустил их в этот мир. А рядом с ними Стоит штабель гробов – дорогих, дешевых, средних. А рядом лежат тючки с одеждой, с мужской одеждой и с женской одеждой. Каждый тючок аккуратно перевязан, и под каждую вязочку засунут бумажка, что такое, какого размера и сколько примерно за нее нужно спрашивать денег». А посреди всего этого благолепия Стоит стол для настольного тенниса И двое ребяток режутся в пинг-понг на вылет А остальные сидят кругом и пьют пиво Дожидаются своей очереди А над всем этим вечным покоем Летает зеленый попугай А присев лузгает семечки Осыпая шелухой все это подвальное помещение И топка где-то гудит Потом ребята объясняли, что руководствовались они исключительно заботой о народе не хватает костюмов не хватает одежды все дефицит зачем же пропадать добру зря они же не для себя цены ставили небольшие но ну, в сущности все это был детский лепет и огребление все на полную катушку Что характерно, что работники комиссионки благополучно отмазались, якобы они ничего не знали, якобы они были ни при чем, но у них просто денег было больше, чем у работников крематория, и они всегда выходили сухими из воды. Торговля, она, знаете, и в Советском Союзе была торговля». «Вот после этого в ленинградском крематории сменили всю команду в полном составе, но граждане жалели еще очень долго, вспоминая, ах ты, боже мой, какие интеллигентные были лица, какие приличные были молодые люди, кто бы мог подумать». Вот уже тогда были заложены в нашем обществе основы бизнеса Что же касается бедной бабули с ее лотерейным билетом То она все-таки сумела его продать с некоторой выгодой И выйти замуж еще раз сумела Но когда вскоре умер и второй ее муж То мысль о крематории ее больше не посещала Она говорила, что все это совершенно не христианские затеи И лучше держаться от всего этого как можно дальше.